Глава двадцать шестая. Спалось, на удивление, крепко и без снов. Пробуждение прошло мягко. Маленький солнечный зайчик из окна коснулся лица, чуть поглаживая и приглашая в новый день. Сладко потянувшись, я попыталась перевернуться на спину, но застыла, не двигаясь. Со спины ко мне прижалось теплое обнаженное тело моего жениха, который уткнулся в мой затылок и просыпаться явно не собирался. Сказать, что чувствовать, как вздымается грудь мужчины в такт его дыханию, было неприятно, значит нагло соврать. Чего греха таить? Мне нравился сон Торот, Но отдать ему свое сердце на блюдечке я была не готова. Одна рука мужчины обвела мою талию, а нога была задорно накинута на мою. Краска прилила к моему лицу, снова делая мне похожее на помидорку. Попытка выбраться из объятий не принесла результатов. Недовольные рычанием меня снова притянули ближе. Будить инквизитора не хотелось. Должно же быть, у девушки время на себя, в туалет сходить в конце концов. Еще одна попытка, и мою талию сжали, пробормотав. Если ты не прекратишь так елозить, я восприму это как приглашение, и тогда обвенчаться нам придется в течение часа. Снова застыв, я даже дышать стала через раз. Нет, перспектива стать леди Селестый сон торт радовала. Но не таким образом. И чего тебе не спится, ранняя пташка, проворчал мужчина, перевернувшись на другой бок и садясь на кровать. Могли бы еще поспать. Что бы ты сбежала, но уж нет. Мужчина потянулся и встал. Я в душе за завтраком, а ты не с места. Приняв приказ буквально, я укрылась головой одеялом и пролежала так вплоть до того момента, когда дверь в ванную хлопнула, и смеющийся голос произнес Отставить не с места. Иди в душ, чудо! Подождав, пока мужчина хлопнет другой дверью, я высунула нос наружу и осмотрелась. Я и вправду осталась одна. Сон торот ушел за завтраком. И так у меня было минут пятнадцать, прежде чем он вернется. Пулей, выскочив из кровати, я кинулась в ванну, где наконец-то закрылась и спокойно приняла душ. Вне зависимости от темпа я уложилась минута в минуту. Не успела я покинуть ванную комнату, с полностью сухими волосами одетая, как в дверь постучались, и знакомый голос крикнул. — Не выйдешь, останешься без еды. — Попробуй только, — пробормотала я, напоследок, глянув на себя в зеркало, вышла в гостиную. Завтрак, как и любой прием пищи с инквизитором, был богатым и разнообразным. Посчитав, что с булочками пора завязывать, я выбрала правильные продукты. Съела омлет с овощами и тост с курицей, запила все вкуснейшим чаем и была готова идти грызть гранит науки. Я довольно много пропустила, а потому не хотела больше прогуливать. Но на мой день у инквизитора были свои планы. Мы едем в морг. Спустил он счастливую меня на землю. Зачем я вам в морге? Заныла я, не желая платить хорошее утро поездкой к жмурикам. У тебя нюхай чутье, не забывай. А мертвые могут многое рассказать, чего не скажут живые. Особенно, когда нет помех в виде одежды и посторонних запахов. Не спорь. Твои дни все зачтутся. Так что на экзаменах проблем не будет. Успокоил меня мужчина. «А то, что знаний в голове не будет, не считается?» Возмущенно воскликнула я. «Твои знания проявляются в процессе оперативной работы. Ты далеко впереди большинства своих однокурсников. Единственное, что может затормозить, — это истории травы. Но ты их просто выучишь, проблем не возникнет. В нашей библиотеке довольно много энциклопедий. Отрезал мужчина и встал с дивана. Идем». Мне протянули куртку и натянули на голову шапку, не обращая внимания на мое возмущение. Мне потом перед твоим отцом держать отчет. Не хочу рассказывать ему, что ты простудилась. Мне нужно вернуться рано в Академию, все-таки сказала я. Я помнила о том, что обещала Адаму, а поэтому выполнить была просто обязана. — Не хочешь рассказать, зачем? — выгнул бровь мужчина. — Нет, — слишком резко произнесла я, на что он улыбнулся и продолжил застегивать свое пальто. Умом я прекрасно понимала, что Инквизитор просто вынуждает меня признаться ему. Но позволить себе рассказать правду я почему-то не могла. Опустив голову, пообещала себе придумать возможность сбежать от надсмотрщика. А пока можно вести себя как пайнка. В конце концов, когда я еще побываю в Морге? Дорога ничем примечательно мне запомнилась. За исключением пары кричащих торговцев и кулачного боя прямо на обочине. Мы не остановились нигде, но из окошка посмотреть мне никто не запрещал. Морг представлял собой зловещее здание с черного кирпича со специфическим запахом вокруг. Окна были занавешены изнутри чем-то серым, будто работники боялись потревожить сон усопших солнечным светом. На входе нас встретил молодой парень, который вежливо поклонился инквизитору, а потом широко улыбнулся мне, вызывая волну смущения. На этот жест сон торот отреагировал занятно. Цвет его лица сравнялся с цветом стен чем он сильно повеселил меня и поставил парня в странное положение. Когда все правила приличия были соблюдены, нас привели в огромное помещение со сводчатым потолком, где в ряд стояли койки с телами, покрытыми белой простыней. Здесь все жертвы, господин Сонторат. Оборотни, над которыми проводились опыты, находятся вон за той дверью. Если нужно, можете пройти и туда тоже. Парень был учтив и предугадывал любые вопросы инквизитора. В общем-то, логично, если учесть, что должность сон торода могла легко изменить жизнь любого человека как в хорошую, так и в плохую сторону. — Вы свободны. Будете нужно, я позову. Холодно произнес мой жених, а когда парень испарился, повернулся ко мне. — Ну что, ящерка, полагаю, твой выход. — Откуда столько тел? — с ужасом спросила я. — Я так много не видела. Тут все, кто так или иначе пострадал от этой ерунды. Половину не могли собрать воедино, потому что не могли понять, что же их всех объединяет. Но благодаря тебе мы нашли общее вещество, а следом собрали другие похожие случаи. И вот Сон Торот развел руками, показывая на столы. В голове кружились миллион мыслей, от которых мне было не по себе. Все эти люди были кому-то дороги. У них были семьи, дети, работы и друзья. Что сподвигло их искать увеличение магического резерва? То, к тому же таким путем. Перейдя в частичную трансформацию, я принюхалась. Здесь действительно не было никаких посторонних запахов. Все было чисто. Пахло дезинфицирующими средствами, формалином, но запах мусса неуловимо летал в воздухе. Теперь все, кто лежал здесь, стали для меня единым целым. Не было характерного человеческого запаха, свойственного каждому и делающего нас индивидуальными. Здесь были просто тела, без истории, без воспоминаний. Здесь я ничего не найду, — тихо сказала я. Тела чисты. Нужно осмотреть оборотни. Идем. Мужчина, казалось, не расстроился вовсе. Мы прошли в дверь, на которую указал встречавший нас парень, и осмотрелись. Комната была в разы меньше, чем предыдущая, но тело тут лежало в несколько раз больше. Оборотни были сами по себе крупнее, чем люди, а тут были экземпляры в частичной или полной трансформации, от вида которых у меня к горлу подкатила тошнота. «Можем уйти», — тихо проговорил мужчина, кладя руку мне на плечо. «Нет», — скинув его руку, снова прибегла к частичной трансформации. Здесь информация была побольше. Как хорошо не вымывай шерсть, она все равно сохранит в себе часть воспоминаний о последних днях владельца. Пройдя вдоль ряда, я неистово принюхивалась, стараясь не думать о том, что хожу среди трупов. «Первый ряд. Пусто. Второй ряд. Пусто». А вот третий... Тонкий флер нёсся от самой последней койки. Подойдя ближе, я откинула простынь и охнула, прижав руку к губам. И этот оборотень выглядел кошмарно. Лицо было частично покрыто шерстью, а челюсть превратилась в волчью всего на четверть. Тело не подверглось трансформации, а вот органы уже мало походили на человеческие, потому что выпирали, натягивая плоть рискуя прорвать ее насквозь. Постояв немного, перевела дыхание и снова принюхалась. Из множества запахов я не могла вычленить один, но неуловимо ощущала его, будто бы узнавая. «Не могу понять», — пробормотала я, отходя в сторону и полностью обращаясь в ящерицу. Чувства зрения и обоняния обострились до предела, и я наконец-то уловила аромат, который мне показался знакомым. Но понять, кому он принадлежит, я никак не могла. Запах я уловила, но кому он принадлежит, я не пойму. Могу сказать только одно. Для меня он стал знаком совсем недавно. Не тот этот аромат, который помнишь детства, — поразнесла я, обернувшись обратно и подходя к мужчине. — Если учуешь, узнаешь? — Да. — Прекрасно, — кивнул мужчина, — потому что завтра мы идем на бал, где будут практически все, кто мог бы себе позволить участвовать в таком преступлении.